Глава шестая. Где ты сейчас? поинтересовался я у Миши. У себя в участке, ответил он. Собираюсь выезжать к дому Помиранцева. Подожди минуту, сказал я. Сейчас я к тебе присоединюсь. Я оглянулся в поисках подходящей двери. Александр Васильевич, что-то случилось? С тревогой спросила Елизавета Федоровна. Конечно, девушка заметила, что кто-то прислал мне зов, но не слышала, о чем шел разговор. «Да», — кивнул я, — «новый поворот в деле с заброшенным домом. Кто-то напал на городовых. Прошу прощения, Елизавета Федоровна, но я должен срочно вас покинуть. Я непременно вернусь, как только позволит время». «Конечно, Александр Васильевич», — серьезно ответила девушка. «Не беспокойтесь обо мне. Я очень благодарна вам за то, что вы нашли для меня время». Торопясь к Мише, я почему-то совсем не подумал о незримой библиотеке. Сразу представил себе полицейский участок, в котором бывал несколько раз. Увидел блеклые унылые стены, выкрашенные в серо-зеленый цвет, и одинаковые металлические двери, которые вводили в кабинеты и камеры. Потом зажмурился, толкнул дверь столовой, сделал шаг и оказался прямо в полицейском участке. И вот везение... Нос к носу столкнулся с Мишей. «Как ты так быстро сюда добрался?» — удивился Миша. «Просто повезло», — отмахнулся я. «Был здесь неподалеку. Что с городовыми, на которых напали? Они живы?» «Живы», — ответил Миша. Целитель сказал, что парни отделались легкими ушибами и сильным испугом. «Сильный испуг у полицейских?» — удивился я. «Что же их так напугало?» «Я как раз хотел спросить их об этом». — нахмурился Миша. — И где они сейчас? В госпитале? — Нет, здесь, в соседнем кабинете. — Целитель оказал им первую помощь. Теперь мы можем с ними поговорить. — Тогда идем, — решительно кивнул я. Городовые выглядели, мягко говоря, неважно. У одного под глазом багровел здоровенный синяк, у другого была перевязана голова, а мундир залит какой-то белой жидкостью. Кроме того, к его щеке прилипли остатки бисквита и сливочного крема. Миша угрожающе навис над ними. Городовые растерянно смотрели на своего начальника. Рассказывайте, сурово кивнул им Миша. Что произошло в доме? Ваше благородие, мы ничего такого не хотели, начал оправдываться один из городовых. Просто тучки набежали. Мы решили, что дождь вот-вот польет. Ну и пошли в дом, чтобы отсидеться, значит. Тучки набежали, — зловещим голосом спросил Миша. — А я что вам говорил? Дежурить возле ограды. В дом заходить только в крайнем случае. Дождь — это крайний случай, по-вашему? — Никак нет, ваше благородие, — хором ответили городовые. — И что же было после того, как вы вошли в дом? — спросил я. Городовые синхронно посмотрели на меня. а потом снова перевели взгляд на Мишу. «Отвечайте», — кивнул он. «Мы сразу на кухню пошли», — сказал городовой, украшенный сливочным кремом. «В комнаты даже и не заглядывали, чтобы не топтать». «В кухню они пошли», — снова не удержался Миша. «Проголодались, наверное». Городовые виновато переглянулись. Я одобрительно усмехнулся. Миша держал своих подчиненных в строгости, Конечно, его воспитательные меры отнимали у нас какое-то время, но мне казалось, что сейчас это несущественно. Тот, кто напал на городовых, наверняка уже давно скрылся. «Итак, вы пошли на кухню», — сказал я. «Да», — подтвердил один из городовых. «Хотели просто посидеть и дождь переждать». И что было дальше? Городовой полез рукой в затылок, но, дотронувшись до бинта, отдернул руку. — Да мы толком и не поняли, ваше благородие. Только вошли, а мебель словно взбесилась. Шкафы сами собой дверцами захлопали. Потом холодильный шкаф открылся, и на меня молоко выплеснулось. — А в меня кто-то тортом швырнул, — добавил другой. — Но я успел увернуться. Он посмотрел на коллегу с чувством явного превосходства. — А синяки откуда? — спросил я. «Так э, сковородка, ваше благородие, сорвалась с крюка, и как давай нас избивать?» «Сама», Сама — уточнил я. «Сама, ваше благородие», — закивали городовые. «А вы что же?» «А что мы можем против нечистой силы?» — развел руками городовой. «Бежали оттуда без памяти. Как выскочили из дома, сразу его благородию зов послали. Точно в этом доме нечистая сила. Или призрак хозяев ищет. Помяните мое слово». «Вы кого-нибудь видели?» — спросил я. «В доме?» — непонимающе переспросил городовой и тут же замотал головой. «Нет, ваше благородие, в доме кроме нас никого не было. Точно. А рядом с домом? Может быть, в саду или на улице?» «Тоже никого. Мальчишка-курьер проходил с корзиной, но это за полчаса было». «Он подходил к дому Померанцева?» — спросил я. «Никак нет». Мимо прошел и за угол свернул. Я покачал головой. Удивительное дело получается, господа полицейские. В доме никого не было, рядом тоже, а мебель сама на вас напала. «Сама ваш благородие!» — закивали городовые. «Это-то и страшно! Если бы там человек был, мы бы его скрутили!» «Скрутили бы они!» — нахмурился Миша. «А может быть, и был кто?» «А вы его упустили, а теперь врете мне в глаза». «Никак нет, ваше благородие», — ответили городовые. «Никого не было. Хоть со службы нас выгоните, а только мы вам точно говорим. Не было ни одной живой души». «Да что толку вас выгонять?» — махнул рукой Миша. «Ладно, лечитесь. Выводите свои синяки. Два дня на службе можете не появляться». Я видел, что мой друг очень недоволен. Идем. толкнул я его в бок поговорим наедине мы вышли в коридор твои городовые ни в чем не виноваты сказал я миша похоже они столкнулись с магическим существом а против него обычная полиция мало что может да я на них и не сержусь махнул рукой миша просто досадно что с этим домом помирранца одни неприятности и зачем только я затеял его покупать — Мы обязательно во всем разберемся, — успокоил я друга. — Ты же все равно не можешь теперь оставить это дело. Нельзя допустить, чтобы посреди столицы стоял загадочный дом с неизвестным магическим жильцом, да еще с таким, который не боится нападать на полицейских. Все равно нам придется с этим разбираться. — Это точно, — угрюмо кивнул Миша. — Ну, может, тебе еще одну премию дадут? — успокоил я его. — Думаешь? — Миша с сомнением взглянул на меня и немного повеселил. «Это было бы хорошо», — мечтательно сказал он. «А теперь предлагаю пойти и взглянуть своими глазами на то, что творится в доме Померанцева». Улыбнулся я. «Идем», — согласился Миша. К дому Померанцева мы отправились пешком. Благо идти до него от полицейского участка было не больше пяти минут, если быстрым шагом. Мы остановились возле ограды. Улица была пуста. Ни людей, ни собак. Только со стороны моря чуть слышно доносился беспокойный чаючий крик. Дом смотрел на нас, равнодушно поблескивая оконными стеклами. «Кажется, там все тихо», — сказал мне Миша. «Мне тоже так кажется», — согласился я. В саду вокруг дома тоже царил полный порядок. На выложенной плоскими плитками дорожке я не заметил никаких следов. Калитка была полностью закрыта. «У тебя очень аккуратные городовые», — усмехнулся я. Убегали без памяти, а калитку закрыть не забыли. «Ладно, идем заглянем в дом». Дверь в дом тоже оказалась закрыта. И не просто закрыта, а заперта на ключ. «Да ладно», — удивленно сказал я. «Неужели городовые заперли?» «Сейчас я уточню», — кивнул мне Миша. Прикрыв глаза, он послал зов городовым. Примерно с минуту говорил с ними, а я терпеливо ждал, поглядывая по сторонам. «Они не помнят», — наконец сказал Миша. «Говорят, бежали без памяти». Я покачал головой. «Очень любопытно. Ну что ж, отпирай, заглянем внутрь». Ключ с легким щелчком повернулся в замочной скважине. Мы осторожно вошли в дом. В нем было тихо, только наверху мирно тикали часы. «Никаких следов беспорядка», — Шепотом сказал мне Миша. «Да», — согласился я. «Впрочем, городовые же уверяли, что никуда, кроме кухни, они не ходили». «Идём посмотрим, что там. Уж там-то должны остаться следы борьбы». Мы миновали гостиную и вошли в кухню. Пол блестел, как будто его недавно вымыли. Вся посуда висела на своих местах. Здесь не было абсолютно никаких следов драки нечистой силы с полицией. «Что за чертовщина?» — пораженно пробормотал Миша. «Может, городовые все придумали? Померещилось им?» «Ага», — кивнул я, — «молоко на мундире тоже померещилось. И синяки». и торт на щеках. «А может, они друг с другом подрались?» — прищурился Миша. «А потом решили свалить все на нечистую силу. Вернусь-ка я, пожалуй, в участок, вызову их и снова допрошу. На этот раз как следует». «Подожди», — улыбнулся я, берясь за дверцу холодильного шкафа. Открыл его и удовлетворенно кивнул. Вчерашний торт исчез, на нижней полке стояла пустая бутылка из-под молока. «Видишь?» — сказал я Мише, «хоть и это подтверждает слова твоих подчиненных». «Так, может, они просто сожрали торт?» — возразил Миша. «И молоко выпили». И вдруг мы услышали шорох, будто кто-то очень быстро пробежал на цыпочках. «Что это?» — спросил меня Миша. Мы прислушались. Звук повторился. «Кажется, это на втором этаже», — прошептал я. Не сговариваясь, мы выскочили в гостиную и задрали головы. Я успел заметить на площадке второго этажа рядом с часами какое-то существо. Оно двигалось очень быстро, так что буквально размазалось в воздухе. Существо было небольшого роста. Это все, что я успел заметить. Я мог бы спутать его с ребенком, но это совершенно точно был не ребенок. Существо промелькнуло на мгновение, заслонив собой часы, и исчезла. «Ты тоже его видел, Саша?» — крикнул Миша. «Кто это был? И куда он делся?» Я покачал головой. «Не знаю, дружище, но есть у меня одна догадка. Сейчас я ее проверю. Стой здесь и наблюдай за мной». Я осторожно поднялся по лестнице, стараясь держаться поближе к стене. Подошел к часам и снова ощутил невидимую магическую границу. Как и в прошлый раз, она не поддалась. Ускользала, и все. Но существо скрылось за ней, и я был в этом совершенно уверен. Возможно, существо знало какое-то кодовое слово, которое открывало границу. Какой-то ключ. А может быть, само это существо и было ключом. Для очистки совести я заглянул в обе спальни. В них абсолютно ничего не изменилось. Постели стояли непримятыми, на полу не было ни пылинки. «Ничего, я еще до тебя доберусь», — вслух сказал я. Потом спустился к Мише, который нетерпеливо поджидал меня внизу. Мы обошли весь первый этаж, заглянули в комнату для прислуги и в ванную. Миша даже проверил каминную трубу, но кроме существа, которое промелькнуло и исчезло, мы никого не встретили. А также не нашли ничьих следов. Кроме этого, придворного невидимки здесь никого нет, сказал я. Ладно, идем на улицу. Идем, с облегчением кивнул Миша. Когда мы вышли из дома, я сам запер дверь и отдал ключ Мише. Поставь-ка ты возле дома еще один пост, на всякий случай, сказал я. Пусть приглядывают за домом и отгоняют граждан. Только ключем больше не давай. И строго-настрого запрети даже подходить к дому. Пусть дежурят за оградой. Сделаю, — пожал плечами Миша. Ну, а мы чем займемся? Я рассеянно взглянул на солнце и только сейчас понял, что оно уже опустилось за раскидистые кроны каштанов. Слушай, а сколько сейчас времени? Спросил я. Миша взглянул на часы. Скоро восемь, — ответил он. Странно. Удивился я. По моим ощущениям, сейчас едва должен был пройти полдень. Мне казалось, что я провел в доме Елизаветы Федоровны не больше часа или двух. Неужели я так сильно ошибся? Или это мое быстрое перемещение так необычно подействовало? Кто знает, как идет время, когда ты буквально выпрыгиваешь из мира, а потом запрыгиваешь в него обратно? Задумавшись, я вспомнил похожий случай. В то время Елизавета Федоровна еще жила в моем особняке. Мы с ней задержались в кабинете, и время тоже пролетело незаметно. Вот и сейчас произошло то же самое. Вряд ли это случайность. Скорее, так проявилась способность к магии времени, которой обладала девушка. «Едем по домам», — сказал я Мише. «Тут нужно все хорошенько подумать, обдумать. Завтра утром я пришлю тебе зов». «Надеюсь, к этому времени у меня уже будет какой-то план». Мы неторопливо дошли до знакомой продуктовой лавки. Ее владельца мы вчера расспрашивали о скульпторе Померанцеве. Возле лавки уже стоял извозчик, которого вызвал Миша. «Едешь со мной?» – спросил Миша. Я покачал головой. «Нет, дружище. Я, пожалуй, прогуляюсь и подумаю. Тогда до завтра», – кивнул Миша, усаживаясь в мобиль. Проводив друга, я вошел в лавку. Хозяин сразу меня узнал. «Вернулись, ваша милость!» — улыбнулся он. «Что желаете?» «Дайте мне, пожалуйста, коробку ваших лучших пирожных», — сказал я. «И еще одно пирожное с кремом. Его упаковывать не нужно». «Извольте», — добродушно просиял лавочник. Он упаковал пирожное в картонную коробку, аккуратно перевязал ее ленточкой, и пододвинул ко мне. Я кивнул в знак благодарности и выложил на прилавок несколько монет. «Здесь больше, чем нужно, ваша милость», удивился хозяин. «Эти пирожные столько не стоят». «Это вам за беспокойство», ответил я. Взяв пирожное, я подцепил пальцем крем и нарисовал на двери лавки силуэт раскрытой книги. «Простите, но это совершенно необходимо», сказал я хозяину. «Следственное мероприятие. Ничего не попишешь». «Как скажете». Удивленно развел руками лавочник. Кивнув ему на прощание, я толкнул дверь и снова оказался в незримой библиотеке. Уже второй раз за длинный сегодняшний день. Сева все еще был здесь. Он сидел на скамейке с чашкой кофе в руках, и жадно поглядывал на бесконечные стеллажи с книгами. Рядом с ним устроился Библиус. Он тоже пил кофе и мрачно смотрел на бронзовую чашу, которая стояла на полу перед хранителем библиотеки. Чаша загадочно поблескивала в потоке мягкого магического света. «Все еще колдуете над этой волшебной посудой?» — спросил я, входя в круглый зал. «Саша, привет!» — обрадовался Сева, увидев меня. «Ты так здорово все устроил! Я проснулся, смотрю на дверь, а на ней знак, о котором ты говорил. Ну, я и рванул сюда со всех ног. А здесь такое!» Он гордо показал на бесконечные ряды стеллажей, как будто теперь стал их полноправным хозяином. «Ты пирожки-то с собой захватил?» — рассмеялся я. «Или прибежал с пустыми руками?» «Захватил», — кивнул Сева. «Твой Игнат успел сунуть их мне в руки». Только мы уже все съели. Сева похлопал себя по животу и снова воодушевился. Спасибо, Саша. Я теперь отсюда вылезать не буду. Здесь и поселюсь. Я с интересом взглянул на Библиуса. Как он отнесется к этому смелому заявлению? Но Библиус как будто и не слышал слов Севы. Он продолжал мрачно смотреть на чашу. Я присел на свободный краешек скамейки рядом с хранителем библиотеки. «Что, никак не можешь понять принцип работы этой посудины?» — сочувственно спросил я. Библиус покачал головой. «Да нет, Александр. Как работает эта чаша, мы уже разобрались. Твой друг и в самом деле очень хороший артефактор. Ты не зря показал ему дорогу в библиотеку». «Я понял», — улыбнулся я. «Ты мне благодарен и все такое. Поверь, я очень это ценю». «А сейчас расскажи мне, как работает эта бронзовая штуковина, а то я сгораю от любопытства». «Это чаша выбора, Александр», — мрачно ответил Библиус. «Когда человек пьет из этой чаши, судьба ставит перед ним выбор. И человек может сделать шаг либо в одну сторону, либо в другую». «Знаешь, я мало что понял», — признался я. «Звучит очень мудрено». «На самом деле все просто», — сурово усмехнулся Библиус. «Вся наша жизнь — это бесконечная цепочка маленьких выборов. Выберешь одно, и жизнь поворачивается в ту сторону. Выберешь другое, и она идет совершенно в другом направлении». «А если вся жизнь такова, то почему ты грустишь?» — рассмеялся я. «Потому что на самом деле эта чаша...» «Просто хитроумная подделка», — сурово ответил Библиус. «Она дает всего лишь иллюзию выбора и все время подталкивает человека в неправильную сторону». «А как узнать, какая сторона правильная, а какая нет?» — с интересом спросил я. «Возможно, я неправильно выразился», — поморщился Библиус. «Чаша всегда подталкивает в одну сторону», и человек думает, что выбирает, а сам все время топчется на месте. Может быть, именно из-за этой чаши племя Акатоша до сих пор живет в шалашах и поклоняется каменным идолам. «Может, им просто нравится так жить», — предположил я. «Свежий воздух, зелень вокруг, минимум забот». «Возможно», — согласился Библиус. «Но ты же понимаешь, Александр». «Если человек все время делает один и тот же выбор, это все равно, что никакого выбора у него нет. Вот это-то мне и не нравится». «И что ты собираешься делать?» — с интересом спросил я. «Ты ведь собираешься что-то делать?» «Конечно», — кивнул Библиус. «Я думаю оставить эту чашу здесь. В незримой библиотеке она никому не сможет повредить». а племени Акатоша я подсуну безобидную подделку. Пусть уж лучше у них будет случайный выбор, чем все время один и тот же». «В твоих словах есть резон», — признал я. «А откуда взялась эта чаша?» «Я пока не знаю», — покачал головой Библиус. «Но ведь не только мы с тобой можем перемещаться между магическими мирами». — Наверняка есть и другие существа, которые обладают этой способностью. Я думаю, что одно из этих существ и принесло чашу в мир Акатоша. — А зачем оно это сделало, как думаешь? — спросил я Библиуса. Не знаю, — сурово усмехнулся хранитель библиотеки. — Но хотел бы я поймать его и спросить. — Это запросто можно сделать. — улыбнулся я. — Если ты заменишь эту чашу, то существо, которое ее принесло, наверняка это заметит и придет проверить, в чем дело. Трудность в другом. А катош ведь шаман. Он чувствует магию и тоже заметит, что чаша потеряла магические свойства. — Вот поэтому я и сомневаюсь в своем решении, — поморщился Библиус. — А что, если просто починить эту чашу? предложил я. Сделать так, чтобы она давала разный выбор. Пусть работает так, как должна работать. «Я могу попробовать», — вмешался Сева. «Уверен, это не очень сложно». «А ты точно сумеешь?» Недоверчиво взглянул на него Библиус. «Такая магия не встречается в твоем мире». «Смогу», — уверенно кивнул Сева. «Если есть магическое плетение, значит, я в нем разберусь». «А оно тут есть!» «Он сможет», — кивнул я, поддерживая мага. «Не переживай, Библиус, Сева непременно справится, а мы с тобой пока поговорим. Знаешь, похоже, у меня появились вопросы». Получив согласие Библиуса, Сева тут же принялся изучать магическое плетение чаши. С минуту хранитель библиотеки наблюдал за ним, потом махнул рукой и обратил внимание на меня. «Сварить тебе кофе, Александр?» «Пожалуй, нет», — улыбнулся я. «Сегодня у меня был трудный и очень долгий день. Куда длиннее, чем бывают обычные дни. Поэтому я не отказался бы от чаши вина». «Наконец-то ты начал ценить разнообразие», — усмехнулся Библиус. Он взял глиняную чашу, которая стояла на низком бортике фонтана, и подставил ее под тягучую винную струю. Затем разбавил вино водой и протянул чашу мне. Я с любопытством попробовал и довольно кивнул. Даже разбавленное водой вино было достаточно сладким. А еще я ощутил привкус вяленого винограда. «Так что у тебя за вопросы?» — напомнил Библиус. «Сегодня я снова был в доме скульптора Померанцева», — сказал я. «И видел магическое существо, которое там поселилось». Оно небольшого роста и очень быстро двигается. Я едва успел его заметить и совершенно не успел разглядеть. Кроме того, это существо напало на двух полицейских, когда они вошли в дом, облило их молоком, швырнуло в них тортом, а затем побило сковородкой. При этом полицейские вообще никого не видели. Они утверждают, что сковородка набросилась на них сама. «Подожди», — остановил меня Библиус. «Эти полицейские просто вошли в дом? Они ничего не пытались украсть или разрушить?» «Думаю, нет», — рассмеялся я. «Все-таки они стражи порядка». «Нет, городовые просто хотели переждать дождь. И тут на них накинулось это магическое существо. Знаешь, Библиус, я теряюсь в догадках, кто бы это мог быть». «А мне все понятно», — улыбнулся Библиус. «Это домовой». mm <music>